Глава, 33 С синим шлейфом толстая ребристая пуля скрывается под бронированным щитком противника, и вся задняя стенка взрывается изнутри в брызгах слизи и хитина. Булькающий, хриплый стрекот доносится из груди управляющего Врилла, и он отмахивается парой когтистых лап. Движение выходит неловким и совсем не таким быстрым, как прежде. Сжигаю еще один спорт, чтобы прыгнуть над конечностями и оказаться перед самым лицом пошатывающегося противника. Фиксирую очередную летящую ко мне лапу, но безэмоционально вгоняю дуло вепря в распахнутую пасть. Крошечные глазки смотрят с бессильной ненавистью. Когтистый взмах запаздывает, и все время мира принадлежит мне. Усиленный выстрел. Басовито рявкает дробовик. Синий шлейф скрывается внутри черепа. Глухой стук, рикошетящий в глубине пули, и из ранее пробитых отверстий щедро плескает слизью настоящий гейзер. Жук-носорог настолько громаден, что сигналы доходят до его мозга с задержкой. Прямо как у живших когда-то динозавров. Врил уже мертв, просто еще не осознал это. Здоровенный ублюдок пошатывается, а из развороченной дыры на месте его пасти струится водопад слизи. Легонький тычок, и он заваливается на спину, сотрясая землю. Пустой дробовик улетает на ремне за спину, а в руки почти сами собой прыгают револьверы. Дело за малым, прибрать всякий мусор. Летающих врилов почти не осталось. Накомис работает короткими, экономными очередями по 2-3 выстрела, зачищая тех, кто еще пикирует с небес. Закапывающиеся в врилы до сих пор лезут из-под земли, но ребята Кертиса худо-бедно отбиваются и прикрывают полицейскую. Один из них ранен и довольно сильно. Бедняга сидит, опираясь спиной на колесо, и пытается остановить щедро бегущую по груди кровь. Я кружу посреди открытого пространства, вбирая в себя все. Громко стучат каблуки по асфальту. Грохочут револьверы. Жуки издают предсмертные хрипы, разлетаясь прочь. Я на своем месте в этот момент. И я счастлив. Тишина приходит резко и без малейшего предупреждения. Глаза ищут угрозу, но ее не осталось подрагивают смертельно раненые твари. С шипением воздух покидает легкие мертвецов. Порывы ветра безразлично сдувают прочь вонь инопланетных тварей. Окружающее пространство выглядит, как самый диковинный сад на свете. Десятки и десятки хрустальных светящихся растений тянутся к небесам, отражая солнечный свет мириадами граней. «Билл! Билл!» «Ты как, дружище?» Слишком громко кричит один из наших сопровождающих. Это следствие кратковременного оглушения в результате беспрестанной стрельбы. Он с трудом слышит даже себя. Раненный, с напрочь побелевшим лицом вяло поднимает большой палец и улыбается. «Я в порядке!» Его рука падает, а глаза стекленеют. Лица окружающих суровиют. Один из них опускает веки убитого и прижимает крестик к губам. «Ты как?» – тряся башкой, спрашивает на комис, не переставая сканировать пространство. «Нормально. Я пожимаю плечами и безмятежно перезаряжаю все оружие, а потом спидлодеры. Отлично сработало!» «Спасибо», – улыбается девушка. Я охренела, конечно, когда увидела за тобой весь этот шлейф летающих и ползучих гадов. Нет на свете такой проблемы, которую нельзя было бы решить правильным применением взрывчатых веществ, хмыкаю я. Или, в твоем случае, крупнокалиберных патронов. Кстати, сколько их осталось? Один подсумок на сотню, и в этом около... Она заглядывает внутрь трех десятков должно хватить надеюсь чуть тише добавляю я и заглядываю в кольцо минус пять таранов для дробовика тридцать девять шершней и тридцать четыре земных патрона для револьверов посмотрим каков будет улов по трофеям издаю свист привлекая внимание народного ополчения Шт. эй крестоносцы 10 минут на отдых. Собираем аркану и продолжаем наш банкет. «Чего?» — чешет в затылке долговязый, малый в засаленных джинсах. «Тут же, это самое, померли все!» «О, не хочу тебя расстраивать, Билли Боб, но это еще не все. Тут где-то затихарилась одна дамочка со скверным характером». «Хорошо, что у нас полно длинных штук, чтобы порадовать ее!» «Вообще-то я рич!» — доносится до меня обиженный голос. Процесс сбора добычи довольно приятен. В быстром темпе прохожу по полю боя, легонько касаясь затвердевшей арканы, пока в меня вливается живительная энергия. Бронированный ушлепок приносит 2153 единицы арканы. Летающие красавцы по 420 единиц, а закапывающиеся по 410 единиц. Нихреново так упал курс. Я ведь когда-то с них рубил почти две тысячи за тушку. Среди моих трофеев способностей нет, зато на комис везет. Один из летающих вриллов содержит в себе пассивную способность, которая сводится к улучшению дальнозоркости. Не в целом для воздушных хищников. Чем-то подобным обладают всякие орлы и соколы. Шанс отторжения составляет 9%, и полицейская решает рискнуть. Она мычит и закрывает глаза, пошатываясь, но вскоре убирает руки от лица. порядке? осторожно спрашиваю я. «Да вроде. Никаких мутаций не заметно». Ощупывая себя, интересуется она «Да нет, у тебя же всегда было три груди, верно?» Накомис закатывает глаза, потом фокусируется на чем-то в стороне и произносит «Своеобразные ощущения, чем-то похоже на оптический зум. Могу вглядеться, и картинка словно приближается». «Отличная штука для снайпера!» К тому моменту, когда мы доходим до отеля, где прежде сидел генерал Вриллов, я собираю все попавшиеся по пути трофеи на общую сумму 32 473 единицы арканы. Пятизначная сумма на счету приятно греет душу. Мысленно уже прикидываю, как потрачу ее. Приходится встряхнуть себя, чтобы заставить переключиться на насущные проблемы. Упавшая внимательность, прямой путь в могилу. Грязная аркана восстановилась до двух тысяч. Этого вполне хватит, чтобы завершить то, зачем мы здесь. Изнутри здание выглядит ужасно. Все, залитое слизью, гниющее и вонючее. У стены торчат коконы, парочка из которых раздавлена массивным жуком. Внутри виднеются разъеденные безжизненные тела. А еще прямо в полу находятся широкие темные отверстия, уходящие под углом вниз. Одно из них достаточно большое, чтобы пролез спокойный рогач. Свет фонаря от моего карателя отражается от стенок, покрытых блестящей слизью. Вонь из-под земли идет такая, что мы все испытываем рвотные позывы. Несколько секунд изображаем кошек с комком шерсти в животе, но в итоге справляемся с собой. Мне приходится однозначно хуже всех, потому что этот малиновый смрад я чувствую особенно остро. Он наполняет горло так сильно, что, кажется, клопы копошатся у меня во рту. Хочется засунуть ёршик с чистящим средством себе в глотку и хорошенько подвигать. Совладав с собой, вытаскиваю из кольца альпинистское снаряжение. Чуть в стороне от разрушенного фасада торчит дорожный знак, к основанию которого я и привязываю веревки. Их концы падают в темноту с тихим шуршанием. «Собрались!» — оглядев команду, бросаю я. «Не тупим! Смотрим по сторонам, под ноги и наверх. Хер знает, откуда они могут полезть!» Ради бога, не подстрелите друг друга и меня. Наша задача грохнуть матку и освободить пленников. Все! Накоми скивает и натягивает перчатки. Забрать у тебя пулемет или справишься, уточняю я. Не кисейная барышня! Разберусь сама! фыркает она. Флаг тебе в руки и ветер в спину! Пропускаю веревку под бедром и внахлёст через плечо. Я бы не отказался от ночного видения, но придется довольствоваться фальшфеером. Искрящая шашка скрывается в провале и вскоре стучит от не такого уж далекого дна. «Кто последний, тот и лох!» Со смешком выдаю я и переваливаюсь через край. Постепенно спускаюсь, готовый в любой момент выхватить оружие. Даже если для этого придется упасть. Однако никто не пытается меня сожрать. Это только еще больше нервирует, потому что сразу жду какую-то подлянку. Небольшой круг освещенного пространства все ближе и ближе. Шипит сгорающий фаер. Ноги скользят от стенок, еще больше нагружая руки. Если бы не возросшая сила, вероятно, не справился бы. Наконец. Подошвы касаются земли, и я выпутываюсь из веревки. Луч фонаря освещает идущий под уклоном тоннель. Свет выхватывает десяток-полтора метров, а дальше проигрывает тьме. Трижды дергаю веревку, как условились, подавая сигнал следующему. Утомительный процесс ожидания, пока все бойцы по одному сползают вниз. Один из них уже под самый конец, с криком, падает с небольшой высоты но товарищи подхватывают ловкача. «Облажался!» — тихо говорит он краснее. «Тихо! Как на кладбище!» — замечает другой. «Угу!» — ежится на комис. «Не нравится мне это!» «Я первый!» — подмигиваю полицейской. «На тебе тыл! Следи, чтоб нас не взяли тепленькими!» Она перехватывает свой родной автомат И молча кивает. От него здесь, в тесном пространстве, будет больше толку. Мы двигаемся одной цепочкой, вслушиваясь в гробовую тишину. Почти каждый держит фонарь, у кого не нашлось, получил от меня. Света хватает, но вот врагов что-то не видно. Тоннель вскоре расстраивается, а я замираю, пытаясь определить нужное направление. Более концентрированная вонь идет с крайнего левого прохода. Туда мы и сворачиваем. Вриллы атакуют беззвучно, ничем себя не выдав до самого конца. Просто в какой-то момент их острые клешни выскакивают из земли, стен и потолка. Словно пугливые морские кораллы, что прячутся, а потом возвращаются на место. Одновременно с попытками выпотрошить нас с обоих концов тоннеля летят комья земли и проход наполняют десятки жуков. По большей части сгорбленные закапывающиеся уродцы, но есть и совсем новая разновидность. Чем-то они похожи на больших уродливых мух. Огромные фасетчатые глаза, вытянутые хоботки и лапы, напоминающие серпы опутывающий в рил. Ранг 0, РБМ 109 единиц. Статус защищает гнездо. Спурт разгоняет сознание, позволяя ухватить всю картину разом. Кричит от боли мужик, идущий позади меня. Когтистая лапа рассекла ему кусок скальпа, а вторая икру. Здоровые мухожуки плюются клейкими нитями паутины, которым позавидовал бы паук. Вот кто ответственен за коконы. Приглушенно стучит автомат на комис, а ее ругань разносится по тоннелю. Дважды ракочат вепрь, и осколочно проникающие скоробей заполняют пространство. Так и Рам не обманул. Дропин натурально сметает волну врагов, в легкую пробивая хитин. Стрекочущие твари разлетаются дырявыми ошметками. Глайд уносит меня прочь от летящей в нашу сторону паутины. Я скольжу спиной вперед. Очень своеобразное чувство, мимо кричащего от страха мужика с винтовкой. В самый хвост отряда под бок к и вновь дважды жму на спусковой крючок. Скоробии потрошат все, до чего могут дотянуться. В замкнутом пространстве они поистине смертоносны. Толчком отбрасываю девушку на шаг прочь, и вырастающая из земли лапа пластает пустоту. «Вы начинаете меня бесить!» — рычу я, но вряд ли кто-то может разобрать мою ускоренную речь. Вепрь падает на ремне, а револьверы с энтузиазмом продолжают его дело. Вспышки выстрелов. Ребитые пулями лапы отлетают в разные стороны, слизь хлещет нам на головы. Мычит пойманный в паутину блондин. Пустые гильзы стучат под ногами. Бой выходит коротким, но невероятно ожесточенным. В Риллам неведом страх, поэтому они прут, пока все не остаются лежать по частям в этом тоннеле. И они, и еще два наших соратника. У одного выпущены кишки. У второго рассечена сонная артерия. Кто-то дотянулся сверху. Нас было восемь. Учитывая погибшего на поверхности, осталось пятеро. Причем последние ребята Кертиса находятся на грани животной паники. Это обычные гражданские. Возможно, с опытом охоты, но не более. Их даже близко не готовили к подобному. Мы все здесь подохнем. Еле слышно бормочет один из них. «Соберись!» Я дергаю его за грудки. «Мы почти закончили! Остался последний рывок!» Вкладываю всю доступную мне уверенность в голос. «Я завалю эту сраную матку и выведу нас отсюда!» «Подумай о своей семье!» Добавляет Накомис. «Если не остановим жуков здесь, они придут за твоими близкими!» Зрачки паникера чуть сужаются до вменяемых размеров. Он дважды судорожно кивает. Торопливые сборы трофеев, выжившие поднимают оружие павших. Оно еще может пригодиться. Я уношу с собой 13 426 единиц арканы. Сколько накосила индианка, остается только догадываться. Не в этом бою. Тут она использовала свой автомат, но вот на поверхности точно должна была сорвать банк. Мы углубляемся все дальше в тоннели. Я оставляю пометки на стенах, чтобы потом не заблудиться. Если у нас будет это. Потом. Еще несколько перекрестков, но больше никаких атак. Похоже, основные силы вриллов выбиты. Остатки собрались вокруг королевы. Проход открывается в большую пещеру, чей свод теряется из виду. Я вижу десятки коконов человеческого размера, сотни белесых липких яиц, усеивающих стены и потолок. А в самой их гуще я вижу ее.